Глава восьмая. Мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу. Боливару не снести двоих. Пауза и вздох. Жаль, что твоя гнедая сломала ногу Боливару. Шутка неизвестного прочитавшего о Генри. Дороги, которые мы выбираем. Кира. Инга усадил меня на скамейку, взял из руку хват и поставил рядом со своим ведром. Сам опустился рядом и, стянув с вихрастой головы панамку, внимательно посмотрел в глаза. — Как ты? Сильно досталось? За тебя испугалась. Скажи, зачем все это? — глупости и любопытство. Развлечение. — Но мы же люди, живые. Разве с нами так можно? — Нельзя, Киреныш, нельзя. Он замолчал. Было заметно, что он хочет что-то сказать, но не знает, как начать. Я решила помочь. Говори, не бойся. Я с тобой не предам, не отступлюсь. Я уезжаю. Когда? Завтра утром. Вернешься? Нет, не в этом году. И не в следующем. Это из-за меня? Отец беспокоится. Мне нельзя попадать в неприятности. Собираюсь поступать в юридический и должен иметь безупречную характеристику, иначе не примут. Это очень серьезно. Я всю жизнь к университету готовился. Буду юристом, как папа. Прости, что так получилось. И мы никогда не увидимся? Даже в Москве? Не знаю. Нет. И все это кончится, так и не начавшись? Он молчал. И я все поняла. Он сдался. Я резко встала и вырвала из рук его Панаму. Напялила на себя, взяла свой ухват и пошла в поселок. Он не остановил. Что не так? Только что он нес меня на руках, писал К плюс И. А теперь это холодное. Прости, что так получилось. Не буду плакать. Не буду. Но слезы ручьем потекли по лицу. Я сняла панамку, вытирала слезы. Высморкалась. Постаралась взять себя в руки. Не получилось. Ком в горле рос. Хотелось кричать, плакать навзрыд. Почти ничего не видя перед собой, я побежала к дому. Ингмар. Папа, ты доволен? Выходи, я видел тебя. Ты все правильно сделал, сынок, — сказал отец, выходя из-за колонны. Не нужно тебе это сейчас. Посмотри, на кого ты похож. Я принес твои брюки, а не там, у велосипеда. Отец осторожно начал спускаться вниз. С этой стороны беседки не было лестницы. Я перемахнул через перила и пошел следом. «Какая разница, где переодеваться?» Я увидел наш велосипед сразу, как зашел в беседку, а потом заметил отца. Поэтому посадил Киру спиной к той колонне, за которой стоял папа. Нельзя было устраивать дебарш при нем. Ничего бы, кроме скандала, я не получил. А потому решил сказать те слова, что он хотел услышать. Жаль, что обидел Киру. Теперь нужно решать проблему, как увидеться с ней. Не хочу объясняться в письме. Я должен видеть ее глаза. Во сколько мы завтра уезжаем? Машина придет в пять утра. Весь вечер отец был рядом, контролировал, как собираю вещи. Помогал увязать книги, которые я взял почитать на лето. Не отходил ни на шаг. Не давал возможности подумать. Все время что-то говорил. Когда я собрался пойти погулять с Диком, папа попросил не уходить со двора. Сам сел из газеты на веранде. Черт, он карауля у меня. Соседи уже не донимали, как поняли, что скорого ареста ждать не надо. Папа устроил ликбез и популярно объяснил о презумпции невиновности. Так и разошлись по своим домам. Но все равно были на чеку. Шансов улизнуть со двора не предвиделось. Марта тоже получила нагоняй, к ней теперь не сунешься. Мальчишек, что бегают за забором, просить передать записку нельзя. Они тоже участники скандала, мигом отнесут, куда не надо. Что же делать? Я записку написал еще днем, когда зашел в туалет. Надо было видеть, как я ее писал. Снял с гвоздя всю пачку газетных прямоугольников, что так аккуратно нарезала тетка. Выбрал тот, где поля пошире. Разложил на колени и... им Уронил карандаш в дырку. Пришлось вернуть бумагу на место и пойти в дом за другим. Отец подозрительно наблюдал, как я хожу туда-сюда. «Живот болит?» — пояснил я. Он кивнул головой и крикнул. «Марта, что у нас есть от живота?» «У кого болит?» — откликнулась та. «У Ромео». И я опять зашел в будку сердечком на этот раз получилось нормально жду тебя в три часа ночи в беседке вопросы жизни и смерти твой боливар я специально так написал она знала этот пароль когда таки разогнала в ногу крючок и мы никак не могли остановить кровь ей было больно и страшно поэтому я пытался отвлечь ее рассказывая дороги которые мы выбираем а все началось с фразы боливар не вынесет двоих когда раненая Кирюха взгромоздилась мне на спину, а ведро с уловом пришлось оставить на берегу. Тогда мы решили, что боливар будет нашей тайной. Вот и пригодилась детская договоренность. Кира. Ба сразу поняла, что меня опять обидели. Она сидела у двери с лопатой и поднялась, когда я зашла во двор. «Можешь спрятать лопату. Больше не придут мазать дверь. Это была галка». Буркнула я, поставив возле нее ухват, и прошла в свою комнату. Она, не выпуская свое оружие, поспешила следом. «Что случилось?» «Ничего. Я же вижу». «Ба, я потом и расскажу. Посплю и расскажу». Я плюхнулась на кровать прямо в одежде и накрыла голову подушкой. Бабуля еще немного потопталась, но потом тихо закрыла дверь и ушла к себе. Я позволила своим слезам пролиться, рыдала в подушку, била ее кулаками, ненавидела себя, поселок, море, хотела к маме, не заметила, как уснула. Я проснулась, в комнате было темно, с не могла понять, вечер сейчас или ночь. Полоска света под дверью показала, что Банни спит, оправив одежду, я пошла к ней. Она опять сидела у открытой двери с лопатой и держала ее, как древко знамени, поставленную у ног. «Сильнее, сильнее три», — сказала она кому-то. С той стороны двери посвышали скребущие звуки и сопения. Я подошла к бабушке, та улыбнулась мне. «Кирюш, мы скоро закончим». Из-за двери показалось красное лицо Галчонка. В руке, которую она вытерла под солба, было мочало, глаза испуганные. Мне даже стало ее жалко, но я быстро убила это чувство, напомнив себе, что бывшая подруга сама же двери испортила. «Не останавливайся!» Скомандовал бабуля и хлопнул черенком лопаты об пол. Я улыбнулась. Ба, сидящая на стуле с грозным видом, напоминала мне Зевса-громовержца на троне. Галка скрылась за дверью. И оттуда послышались шаркающие звуки и ворчания. Узор Патерша, сутычиха, буржуйка. А за буржуйку? протянула ба, — Еще порог вымаешь. За дверью застонали.